Александр Рылов. Перелом при остеопорозе. По распространенности среди болезней стареющего человечества остеопороз находится на четвертом месте после заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических болезней и сахарного диабета. Об особенностях протекания остеопороза у пожилых, его лечении и борьбе с наиболее частыми и опасными осложнениями, переломами рассказывает врач-эндокринолог Петр Васильевич Меньшиков. Почему остеопороз называют безмолвной эпидемией? Остеопороз сравнивают с эпидемией, потому что им болеют десятки миллионов людей во всем мире. Ежегодный прирост больных остеопорозом составляет 5-7%, в основном за счет пациентов пожилого возраста, как в развитых странах, так и в России. А безмолвные эту эпидемию называют потому, что в течение остеопороза, за исключением его проявлений катастроф, переломов, имеет скрытую симптоматику. В группу риска в 2013 году входят 34 миллиона россиян, более 90% среди них – люди старше 50 лет, а более четверти женщин старше 65 лет уже имеют переломы позвонков. Из-за чего начинается эта болезнь? Слово «остеопороз» означает «пористые кости», при этом заболевания кости становятся более тонкими и хрупкими, чем должны быть. Уменьшение с возрастом плотности костной субстанции считается до определенной степени нормальным явлением, но при остеопорозе потери костной массы и снижение плотности костей значительно превышают среднюю возрастную норму. Сейчас хорошо известно, что происходит с костными клетками при остеопорозе, однако остается непонятным главный пусковой механизм болезни. А что известно о факторах риска остеопороза? У женщин, начиная с 60-65 лет, потеря костной массы ускоряется. Возникает риск так называемого постменопаузального остеопороза. Подчеркну, что согласно современным представлениям, менопауза – фактор риска номер один для остеопороза. Кроме того, каждый эпизод длительного пребывания на постельном режиме способствует распаду костного вещества, поскольку здоровая регенерация костей зависит от внешней нагрузки и объема движений. Ограниченная подвижность также является фактором риска остеопороза. Он может начаться, например, при ревматическом заболевании, сопровождающемся болью в суставах. Недостаточное снабжение организма кальцием и витамином D тоже может стать причиной остеопороза. Благодаря витамину D повышается всасывание кальция в кишечнике. Концентрация этого вещества в крови возрастает и тем самым увеличивается поступление его в кости нарушение всасывания пищи в кишечнике, а самая частая причина этого дисбактериоз, рано или поздно отражаются на костной ткани, так как возникает недостаток строительных материалов, прежде всего кальция. Другие формы остеопороза возникают гораздо реже и обусловлены различными причинами. К ним относятся, например, лечение гормональным препаратом кортизоном, гепарином, гормонами щитовидной железы. На какие первые признаки болезни должны обращать внимание больные? К сожалению, даже немногие заметные пациенту допереломные симптомы появляются на стадии уже выраженного процесса. Они связаны с остеопаратическими деформациями позвонков, грудного и поясничного отделов. Больной начинает ощущать боли в этих отделах скелета. Причем неприятные ощущения возникают, когда человек находится в вертикальном положении, Так как при этом под воздействием веса тела позвонки сдавливаются, стоит человеку некоторое время полежать, наступает разгрузка позвоночника и боль уменьшается. О заболевании могут свидетельствовать также такие симптомы, как потеря роста более 2,5 см в год, вдовий горб. Если есть подобные проблемы, необходимо сделать рентгенограмму. По ее результатам врач может судить, начинается ли остеопороз. Чтобы не допустить развития болезни, Люди, относящиеся к группам риска, должны не реже одного раза в два года проходить обследование – остеоденсинометрию, ОДМ. С ее помощью можно определить минеральную плотность ткани и заметить минимальное ее снижение, когда еще нет никаких симптомов. Это прежде всего касается женщин, вступающих в постменопаузу. А можно ли сегодня достаточно точно оценить риск и самого остеопороза, и переломов, к которым он приводит? Для этого существует компьютеризированная комплексная методика – ФРАКС. Она включает несколько тестов для пациента, проанализировав результаты которых, доктор может оценить риск переломов. Также учитываются данные ОДМ и некоторые другие показатели обследования пациента. Модели ФРАКС были созданы на основе обследований многих тысяч больных в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. Для каждой страны разработана своя модель. Российская версия находится еще в стадии разработки, пока наши специалисты используют модель Финляндии. Приведу пример теста, позволяющего ответить на вопрос, может ли человек заболеть остеопорозом. Первый вопрос в этом тесте – были ли переломы шейки бедра после незначительной травмы у кого-либо из родителей? И далее такие вопросы. Были ли у вас переломы после незначительной травмы? Принимали ли вы стероидные гормоны? например, преднизолон, более трех месяцев? Уменьшился ли ваш рост более чем на 3 сантиметра? Употребляете ли вы алкоголь раз в неделю или чаще? Часто ли у вас бывает диарея? Выкуриваете ли вы более пачки сигарет в день? Специальный вопрос для мужчин. Были ли у вас такие проблемы, связанные с низким уровнем тестостерона, как снижение полового увлечения, импотенция? А вот два женских вопроса. Когда у вас наступила менопауза, был ли ваш возраст менее 45 лет и прекращались ли у вас менструации на срок более года, кроме периода беременности? При положительном ответе хотя бы на один вопрос, пациенту следует обратиться к врачу, поскольку риск остеопороза у него повышен. Другой тест, входящий в комплексную методику обследования ФРАКС, позволяет оценить риск падений. Каждый пациент может провести его сам, в домашних условиях. Этот тест состоит из трех проверок. Первая из них называется «Встать и идти на время». Пациенту потребуется стул и секундомер. Нужно встать со стула, обойти его и снова сесть. В норме для этого нужно не более 10 секунд. 11-29 секунд – сомнительный результат. Если же для выполнения задания требуется более 30 секунд, значит риск падений высок. Вторая проверка называется «подъем со стула». Надо встать со стула пять раз подряд, сложив руки на груди. При этом колени следует полностью разгибать при каждом подъеме. Если удается выполнить тест за 10 секунд и менее, это говорит о хорошей силе и скорости работы мышц ног. Время 11 секунд и более свидетельствует о неустойчивости походки. Третья проверка называется «тест на равновесие». Нужно 10 секунд простоять в положении ступни вместе. Затем 10 секунд в положении «одна ступня перед другой», при которой пациент как бы делает небольшой шаг вперед и застывает в таком положении. И, наконец, 10 секунд в положении «тандем», при котором ступни поставлены как бы в линейку и большой палец одной ноги прижат к пятке другой. Если пациент не способен простоять в одном из этих трех положений 10 секунд, это говорит о высоком риске падения. Вы рассказали о двух несложных самообследованиях, которые может выполнить сам больной, но ведь применить всю методику ФРАКС возможно только в лечебном учреждении. К какому специалисту нужно обращаться и вообще какой доктор лечит остеопороз? Идеальный вариант встать на учет в специализированном центре остеопороза в регионе. Работающие в таких центрах врачи имеют специальные знания, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях и назначить адекватную терапию. Самое же важное для пациента, там его могут поставить на диспансерное наблюдение, в рамках которого будет проверяться действенность лечения. Если же такого центра в регионе нет, то помочь должен специалист, сталкивающийся с проблемой остеопороза. Гинеколог или эндокринолог, которые лечат постменопаузальный остеопороз. Травматолог, занимающийся остеопоротическими переломами. Гастроэнтеролог, нефролог и так далее. Сейчас в России открыты 42 центра остеопороза. Большинство из них оказывает бесплатную помощь в рамках общедоступной страховой медицины. Какие лекарства используются для лечения остеопороза? Их можно разделить на 4 группы. К первой относятся средства, содержащие витамин D, например, натыкаль D3, кальций D3-форте, оксидевит, остеомаг и другие. Подобные лекарства улучшают всасывание кальция в кишечнике, благодаря чему его содержание в крови увеличивается. Более высокая концентрация кальция в крови препятствует его обратному выведению из костной ткани в кровь и содействует его накоплению в костях. Некоторые производители соединяют витамин D с кальцием в одной таблетке, что позволяет еще больше насытить костные структуры. Минусы препаратов этой группы в том, что они не подходят тем пациентам, у которых количество кальция в крови уже повышено. Кроме того, при их длительном применении увеличивается риск образования камней в почках, особенно при склонности к данной патологии. Во вторую группу входят кальциотонины, аластин, микальцик, кальцитрин и другие. Эти лекарства стимулируют костеобразование и уменьшают костные боли. Кальцитонины снижают выход кальция из костей. Они почти не имеют противопоказаний, А из побочных явлений иногда развиваются лишь реакции гиперчувствительности, тошнота, приливы крови к лицу, повышение артериального давления, которые исчезают при отмене препарата или уменьшении его дозы. Однако кальцитонины нужно с осторожностью принимать при сниженном содержании кальция в крови. Препараты этой группы могут еще больше уменьшить его количество, а это чревато развитием гипокальциемических кризов, сопровождающихся потерей сознания и судорогами. Чтобы избежать осложнений, до начала приема кальцитонинов, как и препаратов кальция и витамина D, желательно сдать анализ крови на кальций. Если количество кальция в крови выше нормы, кальцитонины подойдут больному идеально. Если кальций в норме, кальцитонины применять можно, но в сочетании с препаратами кальция. В тех случаях, когда количество кальция уже снижено, кальцитонины лучше не принимать, или принимать после лечения препаратами витамина D и обязательно в сочетании с кальцием. И следует немедленно отменять препарат, когда появляются начальные признаки гипокальциемии, самопроизвольное подергивание мышц, ощущение бегающих мурашек в руках и ногах, изменение чувствительности конечностей. К лекарствам третьей группы относятся ингибиторы костной резорпции, которые уменьшают рассасывание костной ткани. В эту группу входят препараты Бонвива, Фосамакс, Биволос. И, наконец, в четвертую группу входят производные женских половых гормонов или эстрогены. Они используются для лечения климактерического остеопороза. Эти препараты препятствуют рассасыванию костной ткани и повышают ее прочность. У нас в стране используются Эстрон, Климен, Прогенова, Синестрол, Климанорм и другие. Как лечат пожилых пациентов при остеопаротических переломах? Стандартом в высокоразвитых странах мира при лечении больных с остеопорозом и развившимся переломом костей, а самый частый из них – травма проксимального отдела бедра или шейки бедра, приводящая к вынужденному постельному режиму, является экстренное хирургическое вмешательство, остеосинтез или эндопротезирование. Это необходимо для ранней активизации пациентов, позволяющие избежать жизнеопасных осложнений. У нас же в стране, к сожалению, оперативные вмешательства не имеют должного распространения, госпитализируется лишь половина больных, и не более 40% из них получают оперативное лечение. Какие правила здорового образа жизни помогают при остеопорозе? Прежде всего, это достаточная физическая активность и гимнастика, дозированное пребывание на солнце. При регулярных занятиях гимнастикой 3-4 раза в неделю по 30-40 минут можно уже в течение первых месяцев добиться увеличения костной массы на 3-5%. Упор необходимо делать на статические и плавные динамические укрепляющие упражнения, а растягивающие упражнения при остеопорозе не нужны. Поскольку основной причиной падения является невозможность удержать равновесие, то желательно каждодневно выполнять упражнения для тренировки равновесия и укрепления мышц ног. Умеренное загорание на солнце дает организму больного возможность более активно синтезировать витамин D и тем самым наращивать костную массу. Но нужно помнить, что солнечное облучение полезно не всем, особенно в пожилом возрасте, поэтому необходимо проконсультироваться с дерматологом, чтобы убедиться в отсутствии опасных новообразований на коже. Обустройство дома при остеопорозе Чтобы домашнее пространство было безопасным Один из основных внешних факторов, провоцирующих падение при остеопорозе – неправильное обустройство дома. Чтобы снизить вероятность падений, необходимо грамотно организовать домашнее пространство. Приводим рекомендации, разработанные Национальным институтом здоровья и Национальным институтом изучения проблем старения США. Освободите комнаты, особенно пол от лишних вещей. Уберите шнуры и провода из-под ног, особенно на проходах. Используйте пластиковые нескользкие покрытия или ковровые дорожки вместо кафеля или скользкого паркета. Не ходите дома в носках или босиком. Выбирайте обувь с нескользкой подошвой. Позаботьтесь о том, чтобы жилище было хорошо освещено. Плохо закрепленные на полу ковры фактор риска. Уберите их с прохода. Прикрепите к полу или подложите под них специальные подстилки, не позволяющие коврам скользить. Используйте резиновые коврики для ванной. Не держите дома мелких животных, которые могут попасть вам под ноги и вызвать падение. Ночник должен находиться рядом с кроватью, чтобы при необходимости встать ночью вы могли легко его включить. Кровать должна быть такой высоты, чтобы когда вы сидите на ее краю, ваши ноги касались пола. Все необходимые вещи должны находиться у вас под рукой. Не вставайте на стулья или стремянки, чтобы достать нужный предмет. Используйте радиотелефон, чтобы не спешить каждый раз к аппарату, когда раздается звонок. Попросите лечащего врача заменить вам препараты, вызывающие сонливость, нарушение координации движений, снижение скорости реакции, на более безопасные аналоги. Если у вас проблемы со зрением, Обязательно используйте средства для его коррекции. Упражнения при остеопорозе. Ходьба пешком. Рекомендуется ходить пешком без остановки 3 раза в неделю в течение 30 минут. Лучше днем. А гимнастику желательно выполнять ежедневно утром. Для поддержания мышц ног в тонусе. Встаньте с твердого устойчивого стула с прямой спинкой, не помогая себе руками. Если можете, сделайте упражнение 5 раз подряд. Затем постепенно увеличивайте число вставаний до 15 за одно занятие. Это упражнение выполняется в положении сидя сразу после предыдущего упражнения. Вытяните ногу, сгибайте и разгибайте ступню в голеностопном суставе. Движение выполняется от 1 до 4 раз подряд каждой ногой. Для выработки навыков равновесия. Станьте голыми ступнями на твердую поверхность, ноги вместе, держите голову ровно, глаза открыты, затем закройте глаза. Слегка наклоните голову назад и откройте глаза, затем закройте их. В каждом из описанных положений задерживайтесь по 5-10 секунд. После этого выполните все движения, стоя сначала на одной, потом на другой ноге, тоже по 5-10 секунд. В целом продолжительность этих двух упражнений не должна превышать пяти минут. Сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге. Упражнение выполняется поэтапно, медленно, в зависимости от самочувствия и устойчивости. Сложность наращивается постепенно. Первое. Держась за стол или спинку стула двумя руками. Второе. Держась одной рукой. Третье. Одним пальцем. Четвертое без поддержки, без поддержки с закрытыми глазами. Для укрепления мышц бедра. Сидя, опираясь на спинку стула, согнуть ногу в колени и поднять ее как можно выше, стараясь не сгибать при этом позвоночник. Стоя прямо и опираясь на спинку стула, отвести выпрямленную ногу в сторону, не совершая при этом движений в позвоночнике. Стоя и поддерживаясь о спинку стула, Наклонить туловище вперед под углом 45 градусов за счет сгибания в тазобедренных суставах. Отвести прямую ногу назад, насколько возможно, не сгибая другую ногу в колени и не совершая движений туловищем. Конец статьи.